Глава одиннадцатая Я подождала, пока Лыков устроится на рабочем месте, и лишь после сообщила. Нужны легальные документы, российские паспорта, регистрация в Подольске, аттестаты о среднем образовании и свидетельство о рождении. Положила платок с драгоценными камнями на столешницу, пододвинула его к адвокату. Вся коммуникация через меня, клиентов 13 человек, 12 взрослых и ребенок. Роман изумленно захлопал ресницами, но быстро совладал с эмоциями. Сложил ладони домиком, поднес их к губам, опустил глаза. «Голову даю на отсечение. Решает, стоит ли связываться». Минут пять мы молчали. Наконец ушлый юрист опустил руки. Нарочно, небрежно покатал пальцем один из алмазов и задумчиво произнес. «Душа моя, я похож на старика Хатабыча. Осознаешь, о чем бросишь?" «Исключительно о том, что ты сможешь сделать!» Я усмехнулась. «Если захочешь, конечно!» Роман откинулся на спинку стула. «Веревки ведь из меня вьешь, красавица!» Пожаловался с театральным надрывом. «И черт знает, на что толкаешь! Это же чистая уголовщина!» «Понятно. Решение положительное. Теперь пытается увеличить цену. Засранец!» Обаятельно улыбнувшись, я закинула ногу за ногу и вопросительно изогнула бровь. Роман Васильевич не заставил себя ждать. «Ради тебя я готов рискнуть и поговорить с кем надо. Но вот этого...» — указал глазами на платочек. «Мало. Меня даже слушать не станут». «Сколько?» — погладив свою руку, Лыков резко наклонился, шепнул. «По два таких за каждого». Затем вернулся в исходное положение, повысил голос и жестко предупредил «Без торга, и не проси!» «Двадцать шесть шикарных бриллиантов? Бешеные деньги! И как этот алчный сукин сын понял, что они у меня есть? Впрочем, неважно. Ромку в этом плане я знаю отлично. Цену работы назвал не уступит ни копейки. Хоть на коленях перед ним стой, придется соглашаться. Но дальше диктовать условия не позволю. «За такую стоимость любые вопросы об этих людях неуместны», – предупредила негромко, но уверенно. Лыков побарабанил пальцами по столешнице, поморщился и с явной неохотой пробормотал. «Согласен. Фотографии совершеннолетних клиентов будут завтра. Документы нужны к вечеру вторника. Окончательный расчет по готовности». Роман аж задохнулся от возмущения. «Ты совсем уже? Как я тебе все проверну за два рабочих дня?» Что и требовалось доказать. В таких мутных делах посредник берет стопроцентную предоплату. И это не обсуждается. А Лыкова волновали лишь сроки изготовления. Вывод напрашивается сам собой. Минимум двадцать четыре алмаза Ромочка припас для себя любимого. Ну да и бог с ним. Верю в тебя. Я похлопала его по руке. Сердито зыркнув, коллега недовольно буркнул. Мне позвонить надо. «Разумеется, не стану мешать!» Я поднялась, намеренно проигнорировала лежащие на столешнице алмазы и покинула кабинет. Призывно поблескивающие камни послужат Роману Васильевичу дополнительным стимулом, и он сделает все возможное для их получения. Вернувшись к себе, молча села за стол. Работающий с бумагами Антон мельком глянул на меня, но не задал ни одного вопроса. Оказывается, Григорьев очень тактичен. В ожидании Лыкова я подперла щеку кулаком и принялась смотреть в окно. Одинокие прохожие спешили по своим делам. С неба падал мелкий снежок. Тишь да гладь, но на душе, как и прежде, было муторно. И самое отвратительное – тревога усиливалась. Руки и ноги покалывало от напряжения. Я мысленно прокручивала варианты неприятностей, прислушиваясь к себе. Плохое предчувствие не связано с Росом и уж точно не с Романом. В этом никаких сомнений. Интуиция предупреждает о чем-то другом. Но куда бежать? Кого и от чего спасать? В животе забурлило, а в горле пересохло. Возникло безумное желание вскочить и стремглав лететь на помощь. «Да твою ж мать, что и с кем должно случиться?» Тут ощутила изучающий взгляд Григорьева. Медленно повернулась к нему. «Ты что-то хотел?» «Что с тобой творится?» С заботой поинтересовался коллега. «Бледная, как вампирша!» «Отличный комплимент!» Ответила объяснение улыбки. Чувствуя, как неприятный холодок пробежал между лопаток, неожиданно для самой себя призналась. «Вроде все как обычно, а на сердце неспокойно, словно что-то не так». Внезапно кровь бешено застучала в висках. Глубоко вздохнула, пытаясь унять сердцебиение. Пришло четкое понимание. Плохое уже случилось. Качнула головой, стряхивая наваждение. Это же бред какой-то. Всему есть логическое объяснение. Я постоянно на взводе, и Роман слишком долго общается по телефону. Короче, просто перенервничала. Посмотрела на Антона. Тот почесал затылок, а потом тепло улыбнулся и начал рассказывать. Как-то раз мы с женой на дачу поехали, и она по дороге издергалась вся. Заладила, как попугай. Дома что-то неладно. Весь мозг мне съела. Пришлось с полпути возвращаться. По итогу супруга оказалась права. Кран в ванной сорвало. Слава богу, вернулись вовремя и соседи кипятком залить не успели. Думаю, у женщин есть какая-то особая чуйка на гадости. Он глянул сочувственно и предложил. «Если хочешь, отвезу домой. Я на машине». А вдруг Тошка прав? Вдруг и у меня в квартире трубу прорвало? Да кому я вру? Сантехникой все нормально, но домой и правда надо ехать. Спасибо, Тош. Значит, едем проверять. Антон легонько хлопнул ладонями по столу, отодвинул папки с документами, встал и приглашающе махнул рукой. Чего сидим? Кого-то ждем? Ответить я не успела. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Лыков. Увидев довольство на его бородатой физиономии, я мгновенно поняла, во вторник будут паспорта. У жадного до денег юриста все получилось, но хоть что-то хорошее. И действительно, Роман с пафосом заявил. «Душа моя, я волшебник!» И деливо приосанился. Я задумчиво кивнула. «Умница!» – похвалила, поднимаясь со стула. Напряженно глянула на Антона, снимающего с вешалки куртку. Следуя его примеру, тоже надела куртку. Уже застегивая молнию, заметила озадаченность на лице Романа. Что это с ним? Надеялся, что от счастья на шею ему кинусь Или рассыплюсь в благодарностях? Похоже, Роман Васильевич слишком много о себе возомнил. Пожала плечами, взяла портфель и начала выгружать на стол одну за другой папки с делами для Антона. И при этом напряженно решала задачу, которую сама себе и задала. «Срок изготовления документов я скостила до умопомрачительного минимума». «Но успеют ли все иномирные гости сфотографироваться?» «Что, если с кем-то из них действительно стряслась беда?» «Сказать Роману, что необходимость в спешке отпала?» «Так дела не делаются». «Нет, пусть все остается как есть». «Только не говори, что передумала», — вклинился в размышления недовольный голос Лыкова. «Или я слишком завуалированно намекнул, что все в порядке». «Ни то, ни другое», – бросила холодно, не прекращая своего занятия. «Наши договоренности в силе. Заедешь ко мне сам. Часов в семь вечера идеально». «Вот как нам, обычным мужчинам, понять этих невозможных красавиц?» Здоровяк сокрушенно вздохнул. Подойдя ко мне, завладел ладонью и проворковал. «Когда такая изумительная женщина, как ты, ждет встречи, разве я могу не приехать? Адрес помню». Противно щекоча кожу бородой, он прильнул влажными губами к пальцам. Фу, какая гадость. Жду завтра в семь. Я аккуратно забрала руку. Бородач с досадой крякнул. Оль, пойдем. Как нельзя кстати, поторопил наблюдающий за нами Григорьев. Я кивнула на прощание растерянному Роману и первой покинула кабинет. Выйдя на улицу, осмотрелась. У обочины притулилось несколько разномастных машин. «И какая из них Антона?» «Кто бы еще помнил?» «Придется ждать здесь!» «Ты чего замерла?» Раздался рядом удивленный голос. «Идем!» И коллега направился к старенькой, канареечно желтой копейке. Молча проследовала за ним. Села на переднее пассажирское сиденье, пристегнулась. С третьей попытки Антон завел двигатель, и автомобиль тронулся с места. Григорьев вел свою копейку уверенно. Не летел, как угорелый, но и не плелся черепахой, и с вопросами не приставал. Я же смотрела в окно. Острая тревога ушла, но на душе было так тяжело, что хоть волком вой. Погруженная в тягостные мысли, не заметила, как пролетело время. Антон зарулил в мой двор, припарковался у подъезда, и, не глуша двигатель, повернулся ко мне. «Спасибо». Я положила ладонь на ручку дверцы. «Пожалуйста». Сосед по кабинету улыбнулся. «Понадобится помощь, звони без стеснения. Мой домашний у тебя есть. Если меня не будет, расскажешь Марине. Жена обязательно все передаст, и я сразу примчусь». Благодарность приятной волной разлилась по сердцу. «Так странно. С чего я взяла, что в прошлом мне никто и никогда не помогал? Похоже, это сильное заблуждение». «Обязательно. Еще раз спасибо, Тош. Ты очень хороший». Я толкнула дверцу и собиралась выйти. «Оль, подожди!» – позвал Антон. Я обернулась, вопросительно изогнула бровь. «Ты, девочка умная, знаешь, что делаешь, но все же держи с Лыковым ухо востро!» «Я рада, что у меня есть такой друг, как ты!» – искренне сказала, смущенно кашлянувшему мужчине. «Не переживай, Тош, я действительно знаю, что делаю. До встречи!» – подмигнула и выпорхнула из автомобиля. Войдя в подъезд и поднявшись на третий этаж, остановилась у своей квартиры, вытерла о штаны, не ведь когда спотевшие ладони, утихомиривая эмоции. Все хорошо, я себя просто-напросто накрутила. Достала из портфеля ключ, открыла замок. А едва переступила порог, наткнулась на княжну. Она стояла посреди коридора и смотрела на меня глазами, полными слез. Закрыв дверь, я хрипло спросила: Что случилось? Губы девушки задрожали. Подойдя ближе, она прошептала. «Няня, чуть не умерла. Елизар Авдеевич едва успел ее спасти». Слезы ручейками потекли по ее щекам. «Мы больше не можем пользоваться своей силой. Марии из-за этого стало плохо». Мои пальцы непроизвольно разжались. Портфель бухнулся на пол. «Ну и дела. Сходила на работу».